Выборные отправились к троице и с ужасом поминутно встречались на дороге с разными людьми, созванными для укращения стрельцов. Явившись перед Софией, выборные п а л е ниц, во всем повинились. Царевна, приговорившая им приличное нравоучение, сказала, чтобы немедленно все полки надворной пехоты, стрельцов, подали повинную челобитную, за общим рукоприкладством. Выборные воротились в Москву с этим приказанием. При участии патриарха стрельцы составили требуемую челобитную, обещались вперед не самовольствовать и не мешаться в чужие дела. Софья объявила им, что если кто вперед станет хвалить прежние дела стрельцов, тот будет казнен смертью. Тому же подвергается и всякий, кто будет слышать о таких похвалах и не донесет. Сами стрельцы, конечно, по внушению Софьи, били челом о том, чтобы сломать столб, поставленный в оправдание их злодеяний. Софья с царским семейством вступила в Москву. Новоприбывшие служилые люди заняли все караулы в Кремле. Всем боярским людям объявлена похвала, за верность своим господам, но стрелецкие смуты не остались без последствий. Множество холопов и крестьян во время этих смут покинули своих прежних владельцев, и в следующие годы правительство издавало распоряжение, чтобы ловить беглых, наказывать и препровождать к прежним господам. Начальство над стрельцами поверено было ш а к л о в и т о м у Это был человек решительный. Стрельцы попытались было начать прежнее буйство, но ш а л о в и т ы й тотчас же казнил пятерых из них, а потом со всех полков удалил из Москвы в украинные города наиболее задорных и беспокойных. С этих пор Софья именем двух царей беспрекословно семь лет управляла государством. Во внутренних делах не происходило никаких важных изменений, кроме кое-каких перемен в делопроизводстве, как, например, замена разбойного приказа с и с к н ы м Правительство по-прежнему противодействовало обычному шатанию народа и делало распоряжение об удержании жителей на старых местах. Разбои усиливались. Даже люди знатных родов выезжали на дорогу, с разбойничьими шайками. Таковы были князь Лобанов-Ростовский и Иван Микулин. Они разбивали людей на Троицкой дороге под Москвой. Их наказали кнутом. Помещики дрались между собою, наезжали друг на друга со своими людьми, жгли друг у друга усадьбы. Их крестьяне, по их приказанию, делали нападения одни на других. Истребляли хлеб на полях и и производили пожары. Межевание, начатое при Федоре, продолжаясь при Софье, приводило к самым крайним беспорядкам. Помещики, недовольные межеванием, посылали своих крестьян на межовщиков с оружием, не давали им мерить земли, рвали веревки, а некоторых межовщиков поколотили и изувечили. За такие самоуправства правительство определила наказывать кнутом и ссылать в Сибирь, но бесчинства от этого не прекращались. Небогатые помещики находились под произволом богатых, владевших многими крестьянами. Кто был сильнее, тот у соседа отнимал землю. И бедняку трудно было тягаться с богачом. В самой Москве происходили в то время беспрестанные бесчинства, воровства и убийства. Правительство делало распоряжение под строгим наказанием, чтобы в городе не стреляли из ружей, не дрались на кулачках, не сшибали с ног людей и не били полицейских с л у ж и л о х капитанов и стрельцов. Но самую важную причину смут был раскол, который не только не прекращался от преследований, но возрастал в страшных размерах. В 1682 году, после казни Никиты Пустосвята, разослана была грамота ко всем архиереям, чтоб они сыскивали раскольников и предавали их казни. Еще строже был указ конца 1684 года. Велено было хватать всякого, кто не ходил в церковь, не исповедовался, не пускал к себе священника в дом. таких приказано было подвергать п ы т к и Если обвиненный под пыткой обвинял кого-нибудь в соучастии, и того в е л е н о хватать, давать ему очные ставки, производить об нем обыск и в случае сомнения пытать. Покаившиеся были отправлены для исправления к духовному начальству, а непокорных велено было сжигать живьем. За укрывательство раскольников и за недонесение положено было бить кнутом. Но напрасно правительство думало испугать раскольников огнем. Они сами сожигались, воображая себе, что тем приносят жертву Богу. Такие ужасающие явления беспрестанно повторялись повсюду и выказались в самом чудовищном виде — Волонецкой земле. В 1687 году некто, расколоучитель Емельян Иванов, и з п о в е н ц а сошелся с другим фанатиком, Игнатием, который завел себе пустынь близ Каргополя, считаем был за святого мужа и совратил многих каргопольцев. Они с толпою последователей захватили п о л е о с т р о в с к и й монастырь на о н е р с к о м озере когда против них послано было войско под начальством мишенского раскольники зажгли монастырь ратные люди потушили пожар часть раскольников с игнатием сгорела по известиям раскольников их сгорело 2700 человек а емельян с остальными убежал Два года его отыскивали Он скрывался со своими товарищами в непроходимых лесах. Ратные люди, не поймавшие Емельяна, свирепствовали над другими раскольниками и без жалости разоряли пристанище поселян, где жители упорствовали в расколь. В 1689 году Емельян опять очутился в п о л е о с т р о в с к о м монастыре вместе с соловецким монахом Германом. С ними было до 500 человек. д недель сидели они, запершись в монастыре. На все убеждения сдаться они отвечали ругательствами против церкви, отстреливались от ратных людей, и, наконец, когда увидели невозможность держаться доле, зажгли монастырь, и все сгорели. Везде, где собирались толпы раскольников, припасались ими горючие вещества, чтобы прибегнуть к этому средству спасения, когда придут гонители. Являлись учители. проповедовавшие, что даже и без гонения самое богоугодное дело — сжечься, и уговаривали целые толпы мужчин, женщин и детей предавать себя крещению огнем, царствия ради небесного. Из внешних дел правления Софьи самым важным событием было заключение в 1680 году с Польшою мира, превратившего долговременную тяжелую распорю за Малороссию. Как следствие этого мира был поход в Крым Василия Васильевича Голицына, погубивший Гетмана Самойловича. Смотрите биографии преемники Богдана Хмельницкого. Через два года был предпринят другой поход, к которому также, как и к первому, склонили Россию, Австрия и Польша. Кроме того, бывший константинопольский патриарх Дионисий, не изложенный турецким правительством за расположение к России, убеждал русских воспользоваться удобным случаем для освобождения христиан от турецкого ига, потому что между самыми турками тогда происходили междоусобия. Султан Магомед IV был низвержен войском, и на его место посажен брат его Сулейман II, а австрийцы и венецианцы одерживали верх над турками. Молдавский господарь Щербан с своей стороны убеждал московское правительство послать войско на турок и уверял, что все христиане, находящиеся под т у р е ц к о й властью, восстанут при появлении русского войск. При таких блестящих надеждах московское правительство двинуло весною 1689 года 112 тысяч войск а на Крым, с которым было до 350 пушек. Начальство взял на себя любимец Софьи Голицын. К нему примкнул малороссийский гетман Мазепа со своими казаками. Русское войско прошло через степь, одержало верх в битве с ханом и дошло до перекопа. Но Голицын не решился перейти на полуостров. Его испугал недостаток воды, особенно чувствительный при сильном майском зною. Остановившись под перекопом, Голицын завел переговоры с ханом и, не дождавшись их окончания, поспешно отступил, убегая от преследовавших его татар. Этот неудачный поход совершенно уронил Голицына. На него стали смотреть, как на неспособного труса, но Софья силилась представить и этот поход геройским делом. Не только сам г а л и ц ы н получил в награду в отчину 300 рублей денежной прибавки к жалованию и разные подарки, но и все участники похода были щедро награждены. Софья до слепой страсти была предана этому человеку. В письмах своих она называла его «светом батюшкую», «душою своею», «сердцем своим». тому подобное. Приводим о о о д б н е п для образчика одно из этих писем. Свет мой, братец в а с ё н к а Здравствуй, батюшка мой, на многие лета, и поки здравствуй Божию и Пресвятые Богородицы, и твоим разумом и счастьем победив огоряны, подай тебе, Господи, и впредь враги побеждать. А мне, свет мой, веры не имеется, что ты к нам возвратиться». Тогда веры пойму, как увижу в объятиях своих тебя света моего. А что, свет мой, пишешь, чтобы я помолилась, будто я верна, грешная, перед Богом и недостойна? Однако же дерзаю, надеясь на его благоутробие, ащи и грешное. Ей всегда того прошу, чтобы света моего в радости видеть». Пасем здравствуй, свет мой, о Христе навеки неисчетные. Аминь. В другом своем письме, писанном в Крым, София высказывает ту же горячую любовь к своему любимцу. «Батюшка мой, платить за такие твои труды, Несчетная радость моя, свет очей моих, Мне веры не и м е е т с я сердце мое, что тебя, свет мой, видеть». Велик бы мне день тот был, когда ты, душа моя, ко мне будешь. Если бы мне возможно было, я бы единым днем тебя поставила перед собой. Письма твои, врученные Богу, к нам все дошли в целости из-под перекоп. Я брела пеша из Воздвиженского. Толк подхожу к монастырю Сергия Чудотворца, к самым святым воротам, а от вас отписки о боях. Я не помню, как взошла, чела идучи, не ведаю, чем его света благодарить за такую милость, его и матерь его, Пресвятую Богородицу, и преподобного Сергия, чудотворца милостивого. Любовь Софии не спасла Голицына, а его неудачный поход в Крым сделался ближайшим поводом к падению самой царевны. Давняя вражда Софьи с царицей Натальей и Нарышкиными, ее нелюбовь к Петру, не прекращались слетами. Софья была правительницей государства только при малолетстве царей. Оба царя пришли в совершенный возраст. Иван Алексеевич еще в 1684 году сочетался браком с Просковией, дочерью боярина Федора Борисовича Салтыкова, По своему малоумию он не угрожал Софье потерю власть. Но вот и Петр достиг ш е с т лет, окружил себя потешными молодежью, собранную вначале из товарищей детских игр царя, а потом из охотников разного звания. Петр проводил с ними время в воинских упражнениях, строил земляные крепости и брал их. а в 1688 году, увидя однажды старое заброшенное судно, получил страстное желание строить суда, плавать по морю и начал свои первые опыты на Переяславском озере. Царица Наталья, страшась козней Софьи, боялась отлучек сына и его горячности, а потому поспешила его женить. 27 января 1689 года Петр сочетался браком с Евдокией Федоровной Лопухиной, дочерью Окольничьего. Событие было важное и даже, можно сказать, роковое для Софьи, так как по русским понятиям женатый человек считался совершеннолетним, и п ё т р в глазах своего народа получил полное нравственное право избавить себя от опеки сестры. Еще ранее этого времени, в 1687 году, с о ф ь я предупреждая ожидаемую опасность со стороны Петра, затевала венчаться царским венцом. Для этого ей нужна была опора стрельцов. Шокловитый, преданный ей всею душою, подготовил челобитную, как будто от всех чинов московского государства, и начал склонять стрельцов содействовать своему плану. Вместе с тем он чернил перед ними царицу Наталью и Нарышкиных, уверял, что они имеют злые умыслы на Софью, при этом делал намеки на возможность избиения Нарышкиных и даже на убийство самого Петра. Козни его не удавались. Нашлось только всего пять человек, готовых на какое угодно смелое дело. Мысль о венчании на царство Софьи была оставлена. В 1689 году, июля в был крестный ход в Казанский собор. Софья прежде всегда участвовала в подобных крестных ходах вместе с обоими царями, как правительница государства. п ё т р на этот раз послал ей сказать, чтобы она не ходила. Это имело такой смысл, что п ё т р уже не считал ее правительницей. Софья не послушалась и пошла за крестами. а п ё т р через 100 сам не пошел в крестный ход и уехал из Москвы. Возвратился Голицын из своего вторичного крымского похода. Петр не соглашался назначать ему и его товарищам награды, и хотя на этот раз не стал спорить с сестрою, Но когда Голицына, другие участники Крымского похода, получившие награды, явились к Петру с благодарностью за награды, то п ё т р не пустил их к себе на глаза. Тут Софья увидела, что ее власти скоро будет конец. Оставалось или покориться своей судьбе, или отважиться на попытку сделать переворот. Шокловитый хотел было взволновать стрельцов таким же порядком как делалось прежде — ударить в набат и поднять тревогу, как будто царевне угрожает опасность. Но стрельцы, за исключением очень немногих, сказали, что они по набату дело не станут начинать. Софья ухватилась было за с р е д с т в о к о т о р о е ей так удалось в былые времена с Хованским. В царских хоромах наверху появилось подметное письмо в котором предостерегали царевну, что ночью с 7 на 8 августа явится из Преображенского потешной царя для убиения царя Ивана Алексеевича и всех его сестер. ш а к л о в и т ы й вечером 7 августа призвал 400 стрельцов с заряженными ружьями в Кремль, а 300 поставил на Лубянке. Его подручники Никита Гладкий, Кузьма Черный, Стрижов, Петров и Кондратьев начали наущать стрельцов, что надобно убить медведицу, старую царицу, а если сын станет заступаться за мать, то и ему спускать нечего. Но и это не удалось. Пятисотный стрелецкого стремянного полка Ларион Елизарьев с семью другими стрельцами составил замысел предупредить Петра. Двое из его товарищей, Мельнов и Ладогин, отправились ночью в Преображенское известить царя, что против него затевается недоброе. Пробужденный от сна Петр вскочил в одной сорочке босой, бросился в конюшню, сел на коня и ускакал в ближайший лес. Туда принесли ему платье. Он оделся и вместе с Гаврилом Головкиным Во весь дух пустился в Троицкую лавру, куда поспел через пять часов. К нему на другой же день прибыла туда мать, жена, преданные бояре, потешные и стрельцы Сухарева полка. Утром с ужасом узнала Софья и ее приверженцы о бегстве Петра. Елизарьев со своими товарищами и полковник Циклер, прежде самый ревностный сторонник Софьи, тотчас уехали к Петру и откровенно объявили ему, что давно уже Шакловитый старается подвинуть стрельцов на умерщвление царицы Натальи и приверженных Петру бояр. Петр приказал написать грамоты во все стрелецкие полки, чтобы к 18 августа, К нему явились в троицу все полковники и начальники с десятью рядовыми стрельцами от каждого полка для важного государева дела. Софья принимала свои меры, расставляла караулы по земляному городу и приказывала все грамоты, какие будут от Петра, доставлять к ней. Созвавши к себе полковников, она грозила им отрубить головы, если они пойдут к Троице. Сама между тем, видя неудачу своих замыслов, Софья думала примириться на время с Петром и посылала к нему одного за другим, двух бояр Троекурова и Прозоровского, и убеждала брата возвратиться в Москву для примирения. Эти бояре вернулись без успех. Софья отправила к Троице патриарха и а к и м а но тот сделал еще хуже для с о ф и и Он остался у троицы. Патриарх тотчас после смерти ф ё д о р а был сторонником Петра. Он только по необходимости согласился на двуцарствие и в душе не был расположен к с о ф и и тем более что с о ф и я оказывала благосклонность к врагу патриарха Сильвестру Медведеву, и приверженцы царевны поговаривали о свержении Иоакима с патриаршества и о поставлении вместо него Сильвестра. Царь п ё т р не дождавшись стрельцов, которых требовал к Троиц, послал в другой раз грамоту в Москву с прежним приказанием явиться к нему всем полковникам и начальным людям с десятью рядовыми от каждого полка, да сверх того, приказывал явиться из всех московских сотен и слобод всем старостам с десятью теглецами. На этот раз за с л у ш а н и е обещалась смертная казнь. Пять полковников, многоурядников и рядовых стрельцов отправились к Троице. Софья, видя, что борьба с Петром не равна, устроить с ним мировую через других не удается, сама поехала к Петру, но ее не пустили и приказали воротиться назад из села Воздвиженского. Вслед за нею прибыл 1 сентября недавно отъехавший из Москвы к Троице стрелецкий полковник Нечаев с требованием выдать ш а к л о в и т о в а Медведева и других сообщников, на которых указали стрельцы. Софья до того была раздражена этим требованием, что приказала было отрубить Нечаеву голову, но опомнилась, рассудивши, что этим поступком... В ее положении она скорее проиграет, чем выиграет. Она собрала стрельцов и говорила им в таком смысле. Письма, что привезли из Троицы, составленные ворами. Как можно выдавать людей? Они под пыткою оговорят других людей добрых. 9 человек, 9 е в сот оговорят. Злые люди рассорили меня с братом, выдумали какой-то заговор на жизнь младшего царя. Из зависти к верной службе ф ё д о р а Шакловитова за то, что он день и ночь трудится для безопасности и добра государства, они очернили его зачинщиком заговора. Я сама хотела уладить дело, узнать причину козни, и поехала к троице, а брат по наущению злых советников не допустил меня к себе». и не велел туда ехать, и я воротилась со стыдом. Сами знаете, как я управляла государством семь лет, принявши правление в смутное время. Под моим правлением заключен честный и твердый мир с нашими соседями христианскими государями. Враги веры христианской приведены в ужас и страх нашим оружием. Вы, стрельцы, За вашу службу получили важные награды, и я к вам всегда была милостива. Не могу поверить, чтобы вы стали мне неверны и поверили измышлениям врагов мира и добра. Они ищут головы не ш а к л а в и т о в а а моей и моего брата Ивана. Я обещаю вам награду, если останетесь мне верны и не будете мешаться в это дело». А те, которые будут непослушны и начнут творить смуту, будут наказаны. Помните, если пойдете к Троице, здесь останутся ваши жены и дети. Потом София позвала к себе толпу посадских и говорила им речь в том же духе. Стрельцов а и служилых иноземцев поили вином и даже н е ч а е г о поднесли водки».